Этот противник учитывает, чем является для трудящихся нашей страны советская власть и какое место в духовном развитии социалистического общества занимает коммунистическая идеология, а поэтому и стремится бить прежде всего по этим глобальным целям. Вынашивая эти глубоко реакционные замыслы, идеологи русской зарубежной церкви предпринимают попытки совершить невозможное подорвать идейно-политические устои социалистического строя, вселить в эмиграцию надежды на возможность возвращения страны Советов к дореволюционному состоянию. Главное место в идеологической деятельности реакционных кругов русской церковной эмиграции занимает выпады против советского общественного и государственного строя, клевета на социализм и коммунизм. Вместе с тем они понимают, Стадная матрица не достаточно для того, чтобы иметь сколько-нибудь значительное число приверженцев. Нужна позитивная программа, способная увлечь большие группы людей. О необходимости такой программы говорилось ещё на первом карловацком соборе. Широко дебатировалась эта проблема участниками собора 1938 года, что нашло своё отражение в соборных деяниях Наконец, постоянно обращались к ней и организаторы собора 1974 года, уделившие программным установкам русской зарубежной церкви большое внимание. Что же предложили своим приверженцам в качестве общественного идеала лидеры карловацкой религиозно-политической группировки? Такой идеал Они ищут и находят не в настоящем или будущем, а в далеком прошлом. И в этом есть своя логика. Настоящее капиталистического мира, в котором приходится жить эмигрантам, настолько безотрадно, что даже политиканы от религии не решаются предлагать его в качестве социально-политического образца. В сами же иерархии карловацкой ориентации ориентации характеризует его как мир глубоко бесчеловечный, духовно уродующий человека. Тупое, холодное безразличие почти ко всему, что несет на себе печать идейности и искание во всем одной лишь личной выгоды, сетует официальный орган Русской и Зарубежной Церкви. Вот чем характеризуется наше время. Безотребность настоящего мира порождает в эмигрантской среде неуверенность в будущем и даже страх перед ним. Остаётся один выход обращаться за идеалами к прошлому, что и делают карловацкие лидеры. Играя на неудовлетворённости большей части русской эмиграции нынешним бытием и их страхе перед грядущим, эксплуатируя националистические чувства эмигрантов, Верхушка Русской Зарубежной Церкви выдвинула в качестве программы будущего социального устройства России требование возврата к Святой Православной Руси до Петровских времен. Это требование, сформулированное деятелями Второго Карловацкого Собора, проходит красной нитью через итоговые материалы Третьего. Так, например, в послании Третьего Церкви Все зарубежного собора Русской православной церкви за границей, православному русскому народу на родине, соборные отцы публично поклялись в своей верности идеалу прошлой и будущей православной Руси. Допетровская святая Русь рисуется карловацкими идеологами в самых розовых тонах. Её преподносят верующим из эмигрантской среды как некий Золотой век в истории России характеризует как идеальное воплощение христианских принципов государственного, общественного и церковного устройства, отождествляет с царством Божьим на земле. Этот идеал, идеал Святой Руси один из самых высоких и возвышенных идеалов нашей земной жизни, писал архиепископ Аверкий Таушев. Ибо Он выражает собой деятельное стремление воплотить и осуществить не только в личной и семейной, но и в общественной, даже государственной жизни завета Евангелия Христова, создать, насколько это в силах наших, подлинное Царство Божие на земле, которое было бы предверием будущего Царства Небесного, ожидающего всех нас жизни вечной.